14. Ла Абельгнец «А-а-а!» Я проснулся от того, что внезапно заработавшее заклятие скрутило мое предплечье, вызвав мышечный спазм, и продолжало терзать его раз за разом, заставляя левую руку содрогаться в судорогах. «Где?» Сильвию буквально выбросило из кровати, и она застыла рядом со мной в боевой стойке. «Нигде», — простонал я, обрывая действие заклятия. У нас всё спокойно, тревога на складе. И поэтому ты так кричал. Да, я принял сидячее положение и потянулся за рубашкой. Поставил там три независимых сигнальных системы, думал, хоть одна сработает, а они почему-то сработали все вместе. У меня принимающее заклятие настроено передавать в руку спазматический импульс. Вот и скрутило от тройной дозы. Я идиот. Приём не синхронизировал. «А-а-а!» Женщина чуть расслабилась. «Ты не стой, одевайся!» Я, наконец, достаточно проснулся и отошел от шока, чтобы начать критично воспринимать происходящее. «И буди Рику со Штефаном! На наш склад кто-то вломился, а там запрещенное оружие!» Сильвия оценила ситуацию гораздо быстрее меня и выскочила за дверь, схватив лишь свою рубашку со стула. Я принялся лихорадочно одеваться. Запрыгнув в штаны, кое-как натянул носки и устремился к лестнице на первый этаж, пытаясь на ходу просунуть руки в рукава лёгкого свитера. К моменту появления остальных я уже запустил магический движитель экипажа, оставалось только открыть ворота. С этой задачей прекрасно справилась Рикка, воспользовавшись какими-то телекинетическими чарами, и мы на приличной скорости выкатили на улицу, абсолютно не беспокоясь о том, что подумают соседи. Наша гонка проходила в полной тишине, если не считать стука колес по мостовой и сосредоточенного сопения Мики рядом с моим ухом. Я ругал себя последними словами за то, что так грубо прерывал работу сигнализирующего заклятия. Отсёк бы только часть, отвечающую за воздействие на мышцы, имел бы сейчас хоть какую-нибудь информацию, кроме самого факта тревоги. На моё счастье, склад располагался не так уж далеко. Да и Стефан гнал по пустынным ночным улицам с довольно приличной скоростью, так что долго заниматься самоедством не пришлось. Выпрыгнув из кареты первым, я с удивлением осмотрел ничуть не изменившуюся местность. Никаких следов боя, тишина и покой. Только у приоткрытой двери топтались двое охранников. Пока я крутил головой к ним присоединился начальник ночной смены. Что здесь произошло? Представители дома весов, господин Старший охранник поклонился. Многое и с оружием. Они предъявили бумагу, что хозяин склада разрешает им забирать все товары. Я пытался возражать, говорил, что эти вещи ему не принадлежат, но нас не слушали. Простите, господин, но их было слишком много. Я только и смог, что подать сигнал тревоги, как нас учили. Текст бумаги запомнил, влез в разговор Стефан. Я даже записать хотел, чтобы точно не ошибиться. Но их главный увидел это и отдал мне копию. Вот Мужчина извлёк из-под плаща и протянул мне сложенный пополам лист бумаги. Парни пытались проследить за этой арой, но у них были экипажи, а у нас нет. Мы можем только направление указать. Правильно поступили. Расслабься пока, посоветовал охранник Штефан, и, повернувшись ко мне, бегло просматривающему бумагу, поинтересовался: "Что там, Мабель? Разрешение от хозяина нашего склада изъять за долги всё содержимое его помещений?" И как он может давать подобные разрешения в отношении арендованной у него недвижимости? Никак. Но подпиши его, хотя я не понимаю, зачем он это сделал. У меня глаза на лоб лезли от увиденного и услышанного. Весовщики сработали невероятно нагло, в открытую умыкнув моё имущество, да ещё и прикрываясь подобной ничего не значащей бумажкой. На что они вообще рассчитывали, что я не подам жалобу? Или они думали вернуть обратно только часть товара, отговорившись потерями при перевозке или выставив неугодных подручных ворами? Так за всё, что по бумагам числилось на этом складе, теперь отвечают они, вне зависимости от фактического наличия или отсутствия? Вступ. Числившиеся по бумагам. Вряд ли мои противники затеяли всё это ради каких-нибудь шоковых копий или защитных амулетов. Наверняка их интересовали только яйца Феникса. и драконьи посохи, которые в стандартных документах не фигурируют из соображений секретности. Реестр запрещённого оружия документ исключительно для членов нашего дома, да и то не всех. Высокопоставленные весовщики, наверное, могут получить информацию из него, но не законным путём и не по первому требованию. Они могли попросту быть не в курсе изменений, внесённых в него на последней неделе. Что это мне даёт? Да ничего. Можно обратиться с жалобой в дворец и получить оружие обратно. Вот только обвинить весовщиков не получится. Они заявят, что ещё не приняли груз на свои склады и даже не подозревали о присутствии в нём запрещённого оружия. Ещё и обвинят меня в провокации, дескать, зарегистрировал склад на несуществующего человека и подсунул честным собирателям долгов такой компромат, а могут вообще в откосы уйти. Не видели, не слышали и даже не подозреваем? К психа их не потащишь. Рядовые исполнители наверняка ничего не знают, а их руководители обвинят меня в попытке выведать секреты императорской семьи. Моя же собственная память закрыта от сканирования сторонними специалистами. В любом случае виноватым оказываюсь я. Если не как провокатор, то как не сумевший сохранить стратегическое вооружение дома меча. И промолчать нельзя. Осыхи и яйца Феникса уже приняты мной на хранение. Проклятье, как не вовремя мы с Соколом оформили официальную регистрацию оружия. Можно попытаться их догнать, задумчиво проронила Сильвия. Они уехали всего 15 минут назад, так что шанс есть. У нас здесь достаточно ударных сил, чтобы остановить их и связать боем, а Штефан тем временем может смотаться к Соколу за подкреплением. Не пойдёт, отрезал я. Если это действительно весовщики, то они или уже во дворце, или на подъезде к нему. Созданное мной заклятие поиска померцело немного и погасло. Помещённый в футляр одного из посохов маяк не отвечал. Чего и следовало ожидать, собственно. Я подошёл к стене одного из окрестных складов и, отковырнув с её поверхности небольшую каменную плитку, обратился к сплетённым под той чарам. Картинки происходящего на окружающий склад местности в течение последнего часа, полученные из заранее размещённым здесь заклетьем, стали поступать в мой мозг. Разбираться в этой мешанине моментальных снимков, запечатлённых в разное время с разных ракурсов, было невероятно сложно, но психо моего уровня мог справиться и не с такой задачей. Я изучил полученные изображения и довольно улыбнулся, опознав нескольких человек. Это действительно были весовщики. Причём пробы крови доброй половины из них всё ещё хранились во внутреннем кармане моего плаща. Новое заклятье поиска, теперь уже основанное на магии крови и ориентированное на определённого человека, а не на заглушённый чужой магией маяк. Ничего. Неужели весовщики накрыли маскирующим пологом всех участвовавших в операции? Попробовать другого? Неожиданный сигнал появился. В моей груди словно забилось чужое маленькое сердце, и тут же снова пропал, чтобы возобновиться секунд через 5. Судя по всему, цель заклятия просто проходила через охранные системы дворца. Я попытался прикинуть направление и расстояние до объекта. Получилось, что он действительно находился где-то на территории дворцового комплекса, в дальней его части. Дальний? Штифен, отвези ко меня вон туда. Я махнул рукой, указывая куда-то вдаль по проходящей вдоль складов улице. Сейчас Цанг Полес на Козлы, не став задавать лишних вопросов. Триангуляция. Я не мог точно определить местонахождение весовщика, рассчитывая расстояние до него только по силе пульсации внутри моей груди. Но направление при помощи заклятья чувствовалось очень чётко, а карта Селена прочно сидела в моём разуме. И потому для получения нужной информации требовалось лишь сравнить ощущения, полученные в трёх точках пространства, отстоящих друг от друга на какую-нибудь пару сотен метров. Когда мы вернулись обратно к складу, мои губы невольно растягивались в счастливой улыбке. Обнаруженный заклятием человек находился не просто на территории дворцового комплекса, он был в воздушном порту Похоже, налётчики собирались быстренько вывести захваченное из летней столицы. Тем проще будет поймать их с поличным. Если я заставлю их предъявить находящееся на борту корабля Грусс, и в нём обнаружится запрещённое оружие, то сомнений в вине весовщиков не будет ни у кого. А в данном случае в качестве свидетелей согладятся сотрудники охраны дворца. Их память при расследовании такого преступления никто потрошить не запретит. Штефан, тихонько, чтобы не услышали наши складские охранники, скомандовал я. Сейчас подбросишь меня с девушками поближе к дворцу и направляйся прямо к Соколу. Изложишь ему в двух словах сложившуюся ситуацию. До наступления утра я хочу иметь разрешение на остановку и обыск любого покидающего соляна воздушного корабля, даже если тот принадлежит императорской семье. Штефан Цванк, курсант. Штефан забарабанил кулаком в дверь дома. Немного избыточной наглости прекрасный способ бороться с чувством страха. Курсант ощущал себя кроликом, требующим аудиенции у удава, но останавливаться не собирался. Доброй ночи, господин Цванк. Открывший дверь пожилой привратник согнул спину в неглубоком поклоне. Проходить, пожалуйста. Господин Гнешек готов вас принять, или вы хотели бы видеть кого-то из хозяек? "Не в столь позднее время", предельно серьёзно произнёс Штефан, проглотив так и просившуюся на язык колкость. Он не был дураком и потому даже не собирался подтрунивать над седеющим человеком с острыми глазами, знающим его фамилию. "Меня вполне устроит встреча с господином Гнешком". Его провели в столовую, где полностью одетый Сокол задумчиво сидел, чёрный как смоль кофе из большой чашки. "Уже на работу в такую рань?" поинтересовался Штефан. «Вроде того», — кивнул Гнешек. «Иногда люди, не умеющие хранить ценные грузы, заставляют меня вставать раньше обычного. Вы что-то хотели лично для себя, господин Цванг? Или вас послал Ла-Абель?» «Абель. Ему срочно требуется разрешение на остановку и досмотр любых кораблей, покидающих город». «Даже так?» — Сокол чуть наклонил голову, рассматривая курсанта прищуренными глазами. «То есть вы предлагаете мне...» Бросить пить кофе и нестись со всей возможной скоростью к Ликаласу, будить его посреди ночи и требовать подписать приказ, который может втянуть нас в небольшую войну с Домом Весов, и всё это без серьёзного на то основания? А есть иные варианты? Осторожно вопросом на вопрос ответил Штефен. Есть. Глава службы безопасности Селиана дотянулся до лежащей на соседнем стуле папки. И извлёк из неё практически чистый лист. Подержал его пару секунд в руке и положил на стол перед собой. В самом низу листа располагались личная печать и подпись Ли Редфорд Каласса. Как знал, что он мне пригодится. Вы присаживаетесь, господин Сванк. Вместе подумаем, что именно нужно написать. Стефен осторожно присел на краешек выдвинутого для него слугой стула. и не моргая, уставился на дающий огромные полномочия документ. "Не смотреть вы так, господин Цванк", чуть насмешливо порекомендовал Гнешек. "Когда Лабель Ла станет главнокомандующим, в вашем личном сейфе наверняка будет пылиться полудюжина таких же, только с его подписью. И вам, как и мне, придётся отчитываться за каждый израсходованный листок. Оказное доверие ничего вовсе не значит, что им можно начинать злоупотреблять. Итак, Что будем писать? Понятия не имею, пожал плечами немного расслабившийся курсант. Судя по всему, сокол держал ситуацию под контролем, и если он не собирался спешить, значит, на то были причины. Самому штафну оставалось только подыгрывать гнешику и надеяться, что он не опоздает с помощью шефу. Я, несмотря на знание законов, не силён в канцелярских формулировках. Что нужно, Абель, уже сказал. Могу только добавить, бумага требуется срочно. Не волнуйтесь, господин Цванк. Некоторое время мы уже сэкономили, решив не тревожить лекаласа. Сокол обмакнул подданное слугой перо в чернильницу и принялся аккуратно выводить первые знаки. С курьером тоже проблем не предвидится. Я доставлю документ лично, заодно погляжу на ситуацию вблизи. Думаю, полчаса, которые потребуется моим людям, чтобы организовать нам с вами соответствующий кортеж, вполне допустимая задержка. Всё равно ни один воздушный корабль не рискнёт взлететь до рассвета. А если рискнёт, тогда его задержат как потенциального контрабандиста и посадят за городом, пожал плечами гнешек, или собьют при отказе приземлиться. Ночью опознавательные знаки видны очень плохо. даже если их подсвечивать при помощи заклятий света. Стефан только вырасчил глаза, представив последствия атаки судна принадлежащего императорской семье. Не смотрите так, господин Цванк, не поднимая головы, произнёс Сокол. Зимой над Целиано сильный ветер и облака низко ходят. Ни один здравомыслящий человек в это время года, да ещё и ночью, без нужды летать не будет. А сбить воздушный корабль чужого дома с запрещённым оружием на борту Моя прямая обязанность как советника дома Крылатого Меча по вопросам безопасности. Я понял. Расслабьтесь, господин Цванг. Давайте поговорим на отвлечённые темы. Всё равно нам ещё полчаса здесь сидеть, а распоряжение я почти дописал. Кстати, хотите кофе, чай, печенье? Могу даже предложить холодный завтрак. Нет, спасибо. Лучше расскажите, как вы так быстро узнали о возникших сложностях? Следили «Возможно, это покажется странным, но не следил. Вы с господином Абелем вообще слишком много внимания уделяете проблеме визуального наблюдения. Разумные специалисты по безопасности действуют тоньше. Хотя раз уж мы союзники, то я готов поделиться рабочим секретом. В обмен на небольшое откровение с вашей стороны». «И что вы хотите узнать?» Курсант снова напрягся. «Сущую мелочь». Как ваши компаньоны притащили в город Голима, которого вы у них приобрели. Мне казалось, что незаметно доставить такой габаритный груз по контрабандным каналам невозможно. По контрабандным нет, а на обычной грузовой подвозе вполне. Стефан прикинул, что операция всё равно была разовой, и её разоблачение никоим образом ни ему, ни близнецам не повредит, и решил раскрыться. Тем более, что информация о том, как именно Сокол узнал о налёте на склад могла оказаться крайне полезной. Голимы ввезли вместе со строительным камнем, растратили большую часть магической энергии, чтобы он стал не таким заметным, и спрятали под гранитными плитами, поставляемыми для стройки какого-то дома, а потом просто изъяли его. Они, кстати, изрядно мутерелись, жалуясь на то, как тяжело его затаскивать в фургон, пользуясь только ломами и прочими примитивными средствами. Понимаю их жалобы, зуклся чувственно покивал головой Всё-таки 10 тонн 13 скривился Штефан, тоже успевший приобрести подобный опыт, пусть и с использованием более продвинутого инвентаря. Но не будем о грустном. Вы обещали рассказать, как узнали о налёте на склад. Сканирующие сторожевые заклятия с небольшим дополнением. В качестве дополнения выступает крохотный магический датчик, который понимает, когда его сканируют. и в случае, если этого не происходит, отправляет сигнал. Понимаете ли, господин Цванг, нормальному магу не составляет никакого труда обмануть наши сторожевые чары или вообще заблокировать их работу. На то и расчет. Похищая вещи Лаабеля, специалист просто обязан укрыть их экранирующим заклятием, если не имеет много времени на поиск различных маяков. И когда сокрытый таким образом груз будут вывозить по любой из окрестных улиц, хоть один из наших маяков нас работает. Хитро придумано. В этом и заключается половина работы моих слушающих, пожал плечами сокол, придумывает различные хитрости. Ла, Абельгнец. Я лежал, укрывшись в отбрасываемой стеной воздушного порта тени и ждал подходящего момента для пересечения почти 500 м открытого пространства. контролируемого блуждающими заклетьями и бдительными сторожами. Последнее, видимо, было связано с прибытием ценного груза, потому как несколько недель назад, во время моих прошлых вылазок, охранники были куда более апатичными. Время поджимало, рассвет должен был начаться с минуты на минуту, а единственное, с чем я не имел сложностей, определение нужного мне судна. Воздушный порт при дворце был довольно невеликий и не предназначался для приёма кого попало. А потому сейчас на его территории находилось только три корабля. Два из них, типичные грузовики, массивные, с широкими бортами и большими трюмами, были мне не интересны. А вот третий, длинный, богато украшенный пассажирский корабль с прорезанными в бортах иллюминаторами, очень даже. В первую очередь, с тем, что он явно готовился взлететь вскоре после рассвета, и занимались его подготовкой к старту люди в форме службы безопасности дворца. Впрочем, большинство из них уже закончило работу и покинуло порт. Осталось лишь несколько человек на борту, но они не должны были стать непреодолимым препятствием. Чеканящий шаг Чернауса и Вояка миновал воображаемую линию, протянувшуюся от меня до корабля, и стал отдаляться, направляясь в сторону дворца. Теперь извилистый путь мимо охранников и сторожевых чар был чист. Пришло время Дианы. Мы бросились бежать. Быстро, тихо, ужасно петляя и выгибая по пути различные акробатические трюки. Ускорение, рывок. Полторы сотни метров остаются позади в считанные секунды. Уход по дуге влево, огибая таящиеся в земле чары, ещё рывок, на этот раз метров на 30, длинный прыжок для преодоления сразу двух сигнальных линий. Ещё рывок, бег зигзагом, общей протяжённостью метров 40, но приближающая нас к цели всего на 10. Удар влево, поднимающий поток воздуха отвлекающего, начавшего было оборачиваться охранника. Снова рывок, прыжок, бег, прыжок, вновь удар в пустоту для отвлечения внимания. Последний рывок. Мы лежим, надёжно укрытые от любопытных взглядов хамелеоном и густой тенью корабля, и смотрим, как последний из попавшихся на нашем пути сторожей крутит головой, пытаясь понять, что же привлекло его внимание. Покрутило и пожав плечами, двинулся дальше. Но какие в самом деле враги могут обнаружиться ранним утром посреди принадлежащего лично императору воздушного порта в двух шагах от дворца? Я выждал ещё несколько минут, и окутав руки и ноги заклятием липучки, полез по борту корабля. Вернее, Диана полезла. У самого верха мы замерли, прислушиваясь к дыханию находящегося на верхней палубе человека. Не знаю, что слушала моя подруга, но лично я, кроме одного долгого задушевного зевка, ничего так и не различил. Однако в нужный момент мы перемахнули через борт, проскочили метров 7 открытого пространства и нырнули в ведущий на среднюю палубу люк за спиной так и не повернувшегося часового. Даже приготовленные мной для отвлечения внимания чары не понадобились. Тихонько спустившись по лестнице, я осторожно осмотрелся. Никого. Только наложенные на прикреплённые к стенам стеклянные шары заклятия заливали обширное помещение бледным светом. Откуда-то с нижней палубы доносились голоса: два мужских и один женский. Я сотворил заклятие поиска. Ничего. Маяк в футляре с драконьим посохом по-прежнему не отзывался. Нормально. Сканирующие заклятия Эти чары прекрасно работали будучи направлены вверх, вниз и даже в стороны бортов и кормы. А вот где-то ближе к носу корабля располагалось нечто их блокирующее. Туда я и направился. По пути мне попались лишь запертые двери по обеим сторонам неширокого коридора, отгораживающие то ли каюты для прислуги, то ли секции с ценным грузом. Воздушный корабль не похож на морской в плане безопасности различных отсеков. Мост летающего судна защищён сильнее бортов, и неприятности на его долю обычно выпадают меньше, тем более если это средняя палуба, дополнительно прикрытая от ударов судьбы как сверху, так и снизу. Поэтому здесь размещаются те ценные люди и вещи, которым не нашлось места на корме, где по традиции расположены каюты самых важных пассажиров. Нужная дверь, как водится, оказалась самой последней, располагаясь в конце упирающегося в неё коридора. Она закрывалась на целых 3 замка, но не это было главное. Обвивая запоры, медленно вращалась обычная магическая печать, оттиск. Эти чары не несли в себе каких-либо защитных функций и могли быть легко сняты, но требовали изрядного времени на достаточно точное их воспроизведение. Минут 10 в лучшем случае, а скорее всего от 20 минут до получаса. позволить себе тратить столько, находясь посреди освещённого коридора внутри готового к взлёту чужого корабля, я просто не мог. Тихо, но очень зло выругавшись, окинул внимательным взглядом дверь и окружающую её стену, в надежде, что меня посетит какая-нибудь гениальная идея. Как ни странно, но именно так и случилось. Корабли ведь строят из дерева, и внутренние перегородки в них, играющие роль стен тоже. Я снял хамелеона, окутал себя плащом тишины и достал из спрятанных в рукаве ножен кинжал. Диана, мне нужен проход. Надо вырезать весь этот кусок стены. Усиленный внутренней энергией клинок вгрызся в дерево лучше пилы. Доски рассекались одна за другой. Минута, и вся правая сторона стоящей передо мной стены, а также её верх, были отделены от остальной конструкции корабля. Хватит, остановил я подругу. Взялся за края досок и потянул на себя. С лёгким скрипом те поддались. Между отогнутой мной перегородкой, в центре которой всё так же располагалась запертая и опечатанная дверь, и боковой стеной коридора образовалась щель, не очень широкая, но всё же достаточная, чтобы протиснуться в неё при небольшом усилии. Я создал пару магических распорок, мешающих доскам вернуться в первоначальное положение, снял плащ, чтобы он не мешался. И куя как пролез внутрь, оцарапав в процессе щеку и порвав свитер. Всё-таки не зря я уговорила тебя похудеть, констатировала Диана. Она уговорила. Мрачно хмыкнул я, но в дальнейшей пререкании решил не вступать. Снова заклинание поиска, на этот раз метка откликнулась. Я двинулся на сигнал и вскоре отыскал нужные мне ящики среди остальных. Яйца Феникса тоже были тут. Похоже, у весовщиков не хватило времени ковыряться в моём барахле. Сами виноваты. Счастливо выдохнув, я полёс обратно. Как водится, плохо усвоив прошлый урок и порвав свитер ещё в паре мест, хорошо хоть лицо ещё сильнее не поранил. Оказавшись снаружи, я постарался вернуть стене первоначальный вид и скрыть следы своего присутствия. Несколько заклятий вполне прилично соединили края разрубленных досок, ничуть не хуже мощного алхимического клея. А чары иллюзии скрыли как сами повреждения, так и их следы. Конечно, через два-три дня вложенная энергия иссякнет, и моя маленькая хитрость будет раскрыта, но спустя столько времени все это будет уже не важно. Выбраться из корабля оказалось не сложнее, чем проникнуть внутрь, и вскоре я вновь укрывался в тени под его днищем. Пересечь поле и добраться до внешней стены было гораздо проблематичнее, особенно учитывая занимающийся рассвет, но, по счастью, повторный бег с препятствиями мной не планировался. С начала операции прошло немногим более 3 часов, так что теоретически Штефен уже должен был прибыть от Ли Каласа с нужной мне бумагой и ждать снаружи вместе с девушками. Конечно, могло произойти какое-нибудь непредвиденное событие, задержавшее его, но узнать об этом я не мог. А слишком тянуть с героическим появлением моих вооружённых сил было черевато. В любой момент мог прийти главный пассажир и скомандовать вылет. Понадевшись на то, что Штефан всё же успел, я использовал очередную свою разработку. В небо взмыла сигнальная ракета, слепленная из заклятия сверверка, доступного даже начинающим магам, и чёрного света. В небе над воздушным портом распустился цветок из слабого бледно-зелёного мерцания. Невидимого вы обычным глазом. Насладиться его красотой могли только те, кто, подобно ожидающей ричке, не снял черноночного зрения, несмотря на восходящее солнце. Моя команда, состоявшая из девушек и наёмников в Сильвии, долго себя ждать не заставила, появившись у ворот менее чем через 10 минут после подачи сигнала. Вот только возглавлял её не Штефен, как я предполагал, а Сокол собственной персоной. Впрочем, дело это пошло только впрок. Охрана задержала их максимум секунд на 20. Выслушав короткую речь Гнешика и поглядев на бумагу в его руках, большая её часть бросила патрулирование и потянулась к то во дворец, явно зна начальством, кто следом за возглавляемыми ингли людьми, словно собираясь оберегать от них территорию порта. До корабля, под которым я прятался, вся эта толпа добралась довольно быстро. И тут слуги императора решили проявить героизм. Они собрались в шестером на сходнях и встали грудью на защиту имущества работодателя. Сокол в ответ на такое поведение с их стороны лишь что-то проворчал и остановился утра, посложив руки за спиной и глядя в сторону ворот. Наемники обступили его и дворцовых охранников полукругом, давая мне отличную возможность незаметно влиться в отряд. «Я метнулся к своим, сбрасывая на ходу заклятие Хамелеона». Трое воинов ощутимо вздрогнули, заметив вкрайнем глазе резкое движение, но ничем более меня не выдали, предупреждённые о возможности подобного развития событий. Рикка тут же оказалась рядом, сдирая с моих плеч грязный плащ и набросив его на них свежий. Вот протрите лицо, она сунула в мои руки влажные платинцы. Извините, что оно холодное. Ничего, переживу. Я попытался привести себя в порядок, насколько это было возможно в таких условиях. Шесть рваный свитер удалось скрыт, запахнув плащ, а садина на щеке была не такой уж большой, как мне показалось в начале. В общем, к тому времени, когда со стороны дворца показалась внушительная процессия, я уже выглядел вполне прилично. Приветствую вас на своей земле, логнешек, властно обратился к соколу идущий впереди остальных немолодой, пухлый мужчина. Чем обязан такому наглому вторжению? «И вам доброго утра, Ларит Торшанс», — вежливо улыбаясь, поприветствовал его Ингви. «Вот только вы не к тому человеку обращаетесь с вопросами. Я лишь скромный сопровождающий, следящий за тем, чтобы изложенная на бумаге воля Ликоласа исполнялась неукоснительно. Претензии же к вам имеет лабель Гнец, находящийся вон там», — сокол качнул головой в мою сторону. Пришлось скинуть с головы капюшон и шагнуть вперёд, пройдя между расступившимися наёмниками. Наследник императора отвлёкся от гнешика и принялся сверлить взглядом меня. Я ответил ему безмятежной улыбкой наивного мальчика. "И что это значит, логнец?" вдоволь насмотревшись в мои серые глаза, спросил Риппер Шанц. "Мне бы хотелось спросить то же самое у вас. Ваши служащие посреди ночи вломились на мой склад." Вынесли хранящиеся там запасы оружия и оставили на память вот это. Я протянул ему немного помявшуюся копию разрешения о конфискации товаров. Мне подумалось, что подобное завуалированное приглашение выглядит довольно странно, но всё же я решил прийти. Наследник некоторое время изучал бумагу, хмурясь всё сильнее. Так всё дело в моих людях, слишком мря на борющихся с должниками, наконец произнёс он: Я готов лично принести вам извинения за их чрезмерное усердие. Не беспокойтесь, Лабель, с этим вопросом разберутся так быстро, как только возможно. Уже сегодня всё изъятое вооружение вернётся на ваши склады. В том же случае, если чего-то будет не хватать, просто составьте список. Я компенсирую вам недостачу по рыночной цене и в двойном размере. Никаких подтверждающих документов не требуется. Человеку с вашей фамилией можно верить на слово. Если я правильно понял, то мне только что предложили продать запрещённое оружие по неопределённой, но не слишком завышенной цене. Простите великодушно, лорд Тершанц, но некоторая часть моих оружейных запасов довольно редка и не встречается в свободной продаже, поэтому мне бы хотелось вернуть её как можно скорее. Например, сейчас. Продажи секретного оружия дома я заниматься не собирался. Как пожелаете, лорд Наследник императора пожал плечами. Тогда я распоряжусь провести ваших людей на склады, где хранятся недавно доставленные и ещё не рассортированные грузы. С поиском и переноской соответствующих ящиков и прочей тары мои люди вам помогут. А сейчас, простите, но мне нужно лететь. Слишком много дел в зимней столице. Понимаю вашу спешку, но нам хотелось бы досмотреть корабль. Есть сведения, что интересующая меня часть груза находится на его борту. Я специально так построил фразу. Пусть подёргается, поищет маяки, помучает своих безопасников подозрениями. Лабель, я уже и так пошёл вам навстречу. Не злоупотребляйте моим терпением. Если вам так хочется, могу дать слово, что никаких посторонних грузов на корабле нет. А сейчас мне надо лететь, вы понимаете? Что вам надо лететь, понимаю. Зато не понимаю другого. Почему от действий ваших людей из нас двоих должен страдать именно я? Вы проведёте нас на корабль или нам пройти самостоятельно? Риппер Шанс бросил быстрый взгляд на сокола, но тут безучастно стоял в стороне, глядя в небо или не вообмахиваясь распоряжением Лекаласа, как будто на дворе жаркий июль, а не январь месяц. Хорошо, я устрою вам экскурсию по кораблю, разрешён набросил наследник императора. Только оставьте своих людей здесь. На палубах совсем недавно убирали, а у ваших бойцов сапоги в грязи. Разумеется, пойдём только мы с Ингви. Я намеренно назвал Сокола по имени, намекая Риппершамцу на доверительные отношения, сложившиеся между мной и гнешком. А то последний слишком уж вошёл в роль обычного блестителя порядка и дистанцировался от идущих разборок. Ну и ещё пара человек ящики таскать. Пойдёмте, а ваши люди пусть всё же подождут, пока им принесут сменную обувь. Кажется, нам с Гнешиком настойчиво предлагали пообщаться на некотором удалении от чужих ушей. Договорились. Vedite, Loritter Chance. Наследник императора поднялся на борт. Мы с Соколом двинулись следом. Юлит, наш высокородный проводник, больше не пытался, сразу направившись к нужному запаснику, тому самому, стена которого к моему изрядному удовольствию выглядела абсолютно нетронутой. Здесь он остановился у запертой двери. «В этой комнате всё ваше вооружение, лаабель!» Риттер Шанс сделал особое ударение на слове «всё». «Через пару минут подойдут мой ключник и наложивший печать маг. Надеюсь, на этот раз вы поверите слову «ла», и мы обойдёмся без унизительной проверки ящиков и демонстрации их содержимого членами моей и вашей свит. Не в моих правилах верить торговцам на слово. Я не намеревался хамить». Но и проявлять излишнюю вежливость к человеку, который хотел меня убить, тоже не собирался. Наше противостояние отнюдь не было окончено, и сейчас требовалось продемонстрировать, чего ему может стоить следующая попытка доставить мне неприятности. Хотя иногда и делаю исключения для своих деловых партнёров. Как правило, для тех, партнёрские отношения с которыми приносят значительную выгоду. Риттершанг бросил быстрый взгляд на сокола. «Ликолас готов поддержать законные претензии Ла-Гнеца, с которым он находится в хороших отношениях, но своих выдвигать не намерен», — ведь и Ивата выразился Гнешек. «У вас уже есть конкретное предложение, Ла-Абель?» — наследник императора снова смотрел на меня. «Или я должен сделать собственное?» «Не стоит утруждаться». «Есть. Предлагаю вам передать мне и моим наследникам в полное владение часть гористой местности в Вельской области». По протяжённости я сделал вид, что задумался. Скажем, от летендера и до кахитана. Взамен моя семья будет выплачивать вам некий аналог арендной платы. В случае отказа, от которой вы получите право требовать землю обратно. Плату установим, основываясь на ежегодной статистике по выработке располагающихся на этой территории рудников, за вычетом расходов на охрану и прочее содержание, разумеется. Формально при таких выплатах моя выгода была совсем не очевидна. Право собирать налоги в гористой местности запросто могло стать статьёй расходов, а не доходов. Право сдавать свои земли в аренду также не могло принести много денег, особенно учитывая величину населения вышеупомянутых городков. А вот неформально совсем другое дело. Неучтённый серебряный рудник должен был с лёгкостью покрыть недостачу в средствах, если она возникнет. что было более чем вероятно, учитывая мой опыт управления и необходимость в реорганизации практически всех имеющихся в той местности служб, начиная от бригад правопорядка и заканчивая какими-нибудь командами геологоразведки. Мм, Ваабель, вы ведь понимаете, что я просто не могу подписать подобный документ, осторожно высказался явно выбитый из колеи наследник императора. Ему-то было прекрасно известно, что именно я прошу. Почему? Разве упомятая местность не принадлежит вашей семье? Разве вы не уполномочены вести дела семьи? Это так, но глава всё ещё мой отец, и он должен будет подтвердить подписанные мной договоры. Я думаю, вы сумеете его уговорить. Но если сомневаетесь, то я согласен принять бумагу, подтверждающую, что в случае препятствий чиним их уважаемым императором. Вы просто компенсируете мне потери доходов от региона иным способом из личных активов. Все потери. Я сделал особое ударение на слове все. Вы меня уговорили, Лабель. Ла Риттер шанс вполне отчётливо скрипнул зубами. Но можем мы хотя бы отложить подписание бумаг? Сбор упомянутых вами данных, обсуждение спорных моментов, всё это требует немало времени. а меня действительно ждут в зимней столице. Все статистические данные есть у меня дома и могут быть доставлены в течение часа. Что же до спорных моментов, то спешка – отличный повод для их быстрого разрешения. Обещаю не пользоваться моментом и не требовать ничего сверх уже запрошенного. Если вы также преодолеете обычную для представителя вашего дома тягу к торгу, то сможете вылететь уже сегодня. Наследник императора некоторое время буравил меня взглядом, но затем сдался. Пройдёмте в мой кабинет, сказал он. Рикардо Санана. Горничная. Господин Абель вместе с Логнешиком скрылись за дверью кабинета лорд-тер шанса. Рикке, как и всем прочим, предложили разместиться в одной из комнат отдыха. Но она настояла на том, что будет ожидать гнетца в приёмной наследника императора, как и положено личной горничной господина. Штефен, получивший прозрачный намёк в виде придавившего пальцы его левой ноги каблучка, овязался следом. У самого Цванга уважительной причины находиться в приёмной не было, но пары обранённых Хабилем слов оказалось достаточно, чтобы никто не стал чинить препятствий. Чем курсант и воспользовался в полной мере, Сначала он пытался разговорить охранников, затем секретаря. После провала обеих попыток Штефан принялся нудить. Он то жаловался на жизнь, то рассказывал сам себе анекдоты про невезучих торговцев или туповатую службу безопасности. Даже Ридке, давну знакомой со своим будущим мужем, было сложно выносить его монотонный тихий голос, перебирающий одну за другой различные возможности протаптаться по чужим мозолям. Дошло до того, что один из охранников принялся сверлить Сванга злобным взглядом, а остальные глядели куда угодно, только не на него. Впрочем, надо отдать этим людям должное, бдительности они не потеряли и ни одного слова так и не проронили. Рикка не выдержала первой. Она встала и подошла к столу секретаря, сопровождаемая парой внимательных взглядов. "Извините", с виноватой улыбкой попросила она, "у вас не найдётся чая или чего-нибудь другого попить?" Мы уже несколько часов не были дома. И не обижайтесь, пожалуйста, на Штефана. Он просто слишком устал. Сейчас принесу. Секретарь поджал губы, но отказывать не стал. Скорее всего, потому что никак не мог определиться со статусом присутствующих. Подождите немного. Спасибо. Сердечно поблагодарила его Рикка. Мужчина действительно вышел, а не достал сервис из какого-нибудь шкафчика. Он не мог определиться. то ли не держал чашки и горячий чайничек на рабочем месте, то ли, что более вероятно, щёл просительницу недостойной посудой, подаваемой обычного скородным. Вернулся он минут через 5 с подносом, на котором стояли две чашки и тарелка с бутербродами. Возьмите, обратился он к крике. Это вам и вашему другу. Благодарю вас. Девушке даже не пришлось изображать искренность. Бутерброды оказались как нельзя, кстати. Вы так добры, Она подалась вперёд и накрыла руку мужчины своей. Могу я оказать ответную любезность, пригласив вас сегодня поужинать где-нибудь в городе? Ведь слуги двух высокородных господ могут поговорить не только о делах своих хозяев. Вторая ладонь ретко присоединилась к первой, ненавязчиво удерживающей запястье секретаря. Простите, но сегодня вечером я занят, как и любым другим вечером. Мужчина уверенно высвободил руку из нежного захвата. И ки свой чай. Рик вернулась на своё место, не забыв прихватить поднос. Охранники провожали неудачливую соблазнительницу насмешливыми взглядами, но вскоре они вновь переключились на Цванга, так и не прекратившего попытки поделиться своим мерзким настроением с окружающими. Оставшаяся без пристального внимания девушка пару раз шевельнула кистью, убирая наполненную кровью секретаря иглу в рукав. В целом она была довольно проделанной работой и жалела лишь о том, что не может пнуть Штефана и заставить прекратить устроенные им представления необходимость в котором уже отпала. Играть следовало до конца. Ты хочешь сказать, что вот это отчёт? Марианна постучала пальцем по толстой пачке бумаги. Да, молчун кивнул. Если бы меня просили оценить обороноспособность города или предоставить список вражеских офицеров, он бы уместился на паре листов. А в случае с вашим заданием я просто не знаю, что писать. Мои выводы изложены на последней странице и много места не занимают, но насколько они верны? Я не мастер интриг и не знаток психологии, поэтому попросту подробно описал все свои наблюдения, причём именно так, как видел. И ребят заставил описать А специалисты пусть разбираются. Хм, да. А в двух словах можешь, что лично ты думаешь о моём брате? Давать характеристику такому родовитому человеку может быть опасно, но я пожалуй рискну, молчун потёр подбородок. Он не марионетка, хотя насколько увяз в чужих интригах, судить не возьмусь. Ваш брат наведывается в гости к Соколу и ездит по ночам во дворец Или не в сам дворец, а куда-то рядом, но это практически одно и то же. Как-то неопределённо нахмурилась Мирианна. Знаю, но следить приходилось со значительного расстояния. В этом селе она вечно идёт дождь, отлично смывающий и скрывающий запахи эликсир. Одного из моих ребят и так пару раз чуть было не обнаружили. С учётом того, заметьте, что мы уже лить на себя эту гадость начали, а не намазывать, как положено. У служанки вашего брата отличный нюх. Вторая, кстати, тоже не промах. Вторая ступень по магии в её личном деле 100% фальсификация. Третья, как минимум. Откуда такой вывод? Набу им сюрприз один оставлял. Есть у него хитрое заклятие, которое способно жить рядом с накопителем долгое время и снабжать установившего его мага довольно точными данными о централизованной системе чар, завязанных на этот накопитель. «Какую интересную магию знают твои люди про Барматала Мари?» «Если предложите, он вам её продаст», — отмахнулся Себастьян. «Только чтобы заклятием правильно пользоваться, нужен талант и много-много лет практики, иначе оно выгорает не хуже любого другого. Правда, есть у этих чар ещё одно достоинство. В энергетическом поле накопителя их просто невозможно заметить. Единственный способ даже не обнаружить, а просто узнать о существовании заклятия». Это засечь посторонний сигнал во время сеанса связи. Санана разрушила чары менее чем через полчаса после их установки. Ты уверен, что это сделала она? Мы следили за домом не один день. В то время в помещении находились Рикардо, Обратень и ваш брат. Выбирайте наиболее подходящего кандидата. Мари могла бы сказать, что такой трюк теоретически способен провернуть и Абель. всегда предпочитавший тратить большую часть своего свободного времени на чтение книг, в том числе и руководств по магии. Но она промолчала, просто добавив ещё один факт в копилку своих знаний о брате. «Давай вернёмся к мальчику», — попросила она. «Так ты полагаешь, что он не может быть марионеткой?» «Нет, слишком разнообразные у него контакты. Плюс мои ощущения, которые к делу не пришьёшь». Но убедил меня один факт. В последний день мы всё же схлестнулись с кем-то и решили отступить, чтобы не искать неприятностей. Отступить-то отступили, но несколько следющих заклятий снять не успели, так что смогли напоследок получить немного дополнительной информации, хотя и обрывочной. Большая группа людей наехала на охрану склада, где ваш брат что-то хранил, и забрала весь груз. Так вот, Абель появился менее чем через полчаса. Сам ночью потратил на оценку обстановки несколько минут и куда-то умчался. На следующий день груз вернули. "Впечатляет", только и пробормотала Мари. "Один маленький фактик в догонку. И на тех людях, что забирали груз, и на тех, что его возвращали, была одинаковая форма в служащих летнего дворца". Марианна застыла.